Глава третья. Остров Парусов. Перебравшись через горный хребет, он остановился, чтобы перевести дух. Открывавшийся пейзаж поражал воображение. Ему придётся спускаться по узкой крутой тропинке, а за спиной груз, который раскачивается при каждом шаге. Того и гляди, потеряешь равновесие и упадёшь. Он крепко привязал механокардионика к себе, спина к спине, ремешками вокруг груди и бёдер. Теперь его железный корпус был закреплён а руки и ноги болтались, как старые поварюшки. Отравитель остановился и потрогал челюсть. От полученного удара у него была разорвана губа. Закрыв глаза, он вернулся мыслями на борт Мизерабле. «Этот летающий корабль — кошмар любого капитана. Говорят, его логово находится высоко-высоко в горах, среди самых неприступных вершин мира девять. Говорят, оно защищено вечными снегами, льдом и туманами, окутывающими пики». Говорят, оттуда Мизерабль выбирается в окружении черных грозовых туч только когда голоден. Выбирается на охоту, чтобы обрушиться всей своей сокрушительной силой на одинокий корабль в пустыне. Так и есть. Дхокрит мог поручиться за каждое слово, потому что сам побывал на борту Мизерабля. Однако корабль совсем не так неуязвим, как любят рассказывать. Как и любой другой, он остается заложником своей биомеханической природы имеет свой характер и время от времени нуждается в ремонте. Именно для починки корпуса и позвали Тхакрита, отравителя гильдии, человека, знающего и надежного, пусть и не с кристально чистой репутацией. Чтобы попасть на борт, отравителю пришлось преодолеть сложнейший подъем между снежными вершинами. Но, оказавшись на месте, он встретил лишь раздраженного, изрядно помятого механокардионика, который после того, как работа была сделана, Пришел в настоящее бешенство, услышав, что Тхакрит хочет получить плату за оказанные услуги. Даже грозился убить отравителя. Это были не деловые переговоры заказчика и исполнителя, а обмен угрозами и неприкрытыми оскорблениями. В какой-то момент, когда спор длился уже с полчаса и дело дошло до рукоприкладства, хук в челюсть стал кульминацией потасовки, возникли опасения, что договориться будет невозможно. Казалось бы, из-за чего так горячиться? Ведь Тхакрит просил всего лишь пустой, сильно помятый корпус механокардионика, прикованный цепями к главному котлу корабля. Когда тянущаяся бесконечно ссора достигла высшей точки, оба вдруг поняли, что надо искать компромисс. Корабль починили, он снова мог летать. Поэтому отравитель был вправе требовать вознаграждение за честно проделанную работу. За материалы, потраченное время и тяжелый путь к его логову. «Так и быть, чертов змееныш! Жестяной человек твой!» Выпалил механокардионик, и они ударили по рукам. «И больше не путайся у меня под ногами, а то...» «Только скажи, у этого куска металла имя есть?» Пустые глаза механокардионика наполнились ненавистью. «Азур Мисс. Раньше его звали просто Азур». Он сделал паузу, сверкая бездонно черными глазницами. «Мисс, а ты мне мизерабль?» Отравитель очнулся от своих мыслей, огляделся по сторонам и увидел дерево на краю тропинки идеальное место для привала. Сумка, где он обычно хранил яды и живые приманки, теперь была пуста. Потребовалось всё её содержимое, чтобы усыпить мизерабль перед операцией. В пожаре, случившимся на корабле, сгорела большая часть верхней палубы. Тхокрит ввёл наркотик и починил корабль. А когда задумался об оплате, корпус механокардионика, тем более слетающего корабля, показался ему единственной ценной вещью. Отравитель не ожидал, что слуга мизерабля будет возражать а ему придется самому тащить панцирь вниз по крутым извилистым дорожкам. Корабль не отличался гостеприимством и не собирался подвозить гостей до подножия горы. На самом деле, никакая сила не смогла бы помешать ему забрать себе этот увесистый металлический корпус. Увидев его, прикованного цепями к самому большому котлу на мизерабле, отравитель сразу решил, что это знак свыше. Лучик света в его проклятой судьбе некоторые капитаны использовали панцири механокардиоников как гальюнные фигуры а кто то даже набивал их фаршем из говядины превращая в наживку для глубоко песчаной рыбалки дилетанты ничтожество бесталанные людишки вот он то нашел помятому корпусу настоящее применение он сделает из него шкатулку для самого сильного и самого ценного сердца в мире девять сердце капитана с огненными волосами той женщины найлы Ему нужны не какие-то жалкие деньги, а гораздо, гораздо больше. Вся пустыня. Весь мир. Отравитель вытащил руки из кожаных лямок и усадил механокардионика спиной к стволу дерева. Латунь надо бы хорошенько почистить. Во многих местах она потемнела, а на животе, у дверцы полости для сердец и вовсе виднелся ожог. Поначалу Тхакрит не сомневался, что провернул выгодную сделку. Но сейчас уже не был в этом так уверен. На лбу существа виднелась черная выжженная буква «М». Наверное, первая буква имени корабля, на котором механокардионик нес службу. Видимо, он очень серьезно провинился, раз был так жестоко наказан. Его сердце заменили сердцем судна, огромным, поддерживающим жизнь мизерабля, превратив механокардионика и корабль в сиамских близнецов, обреченных судьбой делить одно сердце. А ведь когда-то бедолага был человеком из плоти и крови. Тхакрит не мог без содрогания смотреть на металлическое тело. По сути, попросив его в обмен на оказанные услуги, он вытащил механокардионика из ада, куда тот, промелькнуло в голове отравителя, совсем скоро может вернуться. Но сначала в корпусе будет храниться сердце добычи. Хранится до тех пор, пока он не завоюет весь мир. Насколько было известно отравителю, металл способен помнить. Если для кораблей это утверждение было аксиомой, то применительно к механокардионикам людям, уничтоженным болезнью, требовало доказательств. А что, если вернуть его к жизни? От этой мысли Тхакрид вздрогнул. С одной стороны, тогда ему не придется таскать эту тяжесть на себе. Но с другой, а вдруг новое сердце не поладит с корпусом? Нет. Ты только для Найлы, красавчик. Рисковать я не хочу. Тхакрид слишком устал, чтобы рассуждать здраво. А до равнины еще идти идти. Может, лучше устроить привал? Он отполирует корпус до блеска. И предоставив фальшивые рекомендации, проникнет на борт Сирак. Найла отошла от перил, завязала волосы в узел и сделала конский хвост. Палуба дрожала. Корабль хоть и шел медленно, но хромал не так сильно, как они ожидали. Вдохнув утренний воздух, девушка почувствовала непривычный запах свежей ржавчины и смеси трав, щипавшей ноздри. Ей сказали, что Сирак уже несколько дней таким образом избавляется от пхета. Выпуская его поры через металлические поры. Окутанный туманом солнечный желток низко висел над горизонтом. Ещё минут десять, и на солнце невозможно будет смотреть. Сирак пустилась в путь меньше часа назад, и многие моряки сразу же растянулись на палубах. Измученные работой, они соорудили из подручных материалов подобия коек и укрылись парусами, готовые проспать в тени весь день, а может и не один. Найла перешагнула через несколько матросов, и, держась за поручень, снова вгляделась в пустыню. Стоило выйти из ущелья Ашавар, как панорама полностью изменилась. Теперь каньон превратился в лабиринт дрейфующих остроносых скал, непонятно откуда свалившихся валунов, до чахлых колючих кустарников. Между ними петляла присыпанная щебнем грунтовая дорога, проходя по которой колеса поднимали облако горьковатой пыли. Палуба под ногами ходила ходуном. Каждая неровность почвы отдавалась в костях и зубах металл стонал, сирак хромала. На земле слишком много камней и слишком мало песка, но скоро дорога станет лучше. В эту редкую минуту затишья Найла подумала о хрупком существе, которое носила в утробе. В 43 года она вдруг почувствовала непреодолимое желание стать матерью. Поначалу, занятая капитанскими обязанностями, Найла старалась противиться этому чувству и верила, что необходимость руководить экипажем и управлять кораблем вытеснит отвлекающие мысли, и желание пройдет. Молодая мать за штурвалом. Это же безумие. Женщине, имеющей мужскую профессию, и так приходится нелегко. Но, несмотря на все доводы, она действительно всем сердцем хотела ребенка. Настолько, что была готова пожертвовать и званием, и карьерой. Найла очень любила Азура, но механокардионик биологически не смог бы стать отцом. Выбора не было. Пришлось довериться Саргану. Идея старому моряку не очень понравилась. Точнее, он просто впал в ярость и даже предложил, чтобы Найлу отымел кто-нибудь из экипажа. В темноте, в трюме. Целую неделю Сарган молчал, бросая на Найлу недовольные взгляды. А потом передумал. Пожалел свою неукротимую, непокорную падчерицу. Из задумчивости Найлу вывел вышедший на палубу Азур, для которого находиться в закрытом помещении сейчас было немыслимо. От танцующего хода корабля больше всех страдал именно он. Хотя механокардионик старался этого не показывать, повсегда бесстрастному металлическому лицу можно было прочитать, что его тошнит. «Как ты?» – заметив это, спросила Найла. Механокардионик сделал вид, что изучает горизонт. Вдруг так он сможет предугадать, когда тряхнет особенно сильно. За мгновение до очередного скачка Азур ухватился за поручень и успел самортизировать удар коленями. «Это я должен спросить у вас обеих». Найла скорчила гримасу. Имеешь в виду меня и ребёнка в моём животе?» «Даю руку на отсечение, что это девочка». Она улыбнулась. «Мне тоже теперь так кажется. Достал бы ты свои кварцы, да посмотрел ещё раз». «А имя ты уже придумала?» «Нет, конечно, у меня других дел по горло». «Уж на это могла бы найти время». «У тебя есть предложение?» «Пока нет». Азур быстро поменял тему. «Если так пойдёт и дальше, мы лишимся ещё пары колёс». Найла повернулась и недовольно на него посмотрела. «Спасибо, мой железный друг. Твои предсказания с утра пораньше так вдохновляют. Может, ты будешь любезен хотя бы иногда не просто называть проблему, но и предлагать решение». Теперь нахмурился Азур. «Дай мне штурвал». Найла от души рассмеялась. «И это твой ответ?» Девушка закатила глаза. «Ты управлял кораблем только в открытом песке, Азур, где справился бы даже ребенок». «Дело не в этом, сама знаешь. мастерах сделан из одного теста». «Тебе нужен не рулевой, а тот, кто говорит с кораблем на одном языке. Кто может объяснить ей, куда и как лучше ступить?» «Только послушайте. Обломок железяки решил прочитать очередную лекцию», — оборвала механокардионика Найла. «Ты всерьез считаешь, что кроме тебя ссирак на одном языке не говорит никто? Что только ты способен чувствовать любое ее настроение, понимать, что ей нужно и чего она боится?» Найла вышла из себя. Хотя и не сомневалась, что участие мужчины в воспитании подрастающего корабля может принести большую пользу. Ведь и ребенку для гармоничного развития нужны оба родителя с их разным восприятием мира. «Я мать, и этим все сказано. Я способна понять чертов корабль и поговорить с ним». Азур закатил глаза. «Я совсем не об этом». А о чем же?» В голосе Найлы послышались истерические нотки. «Я не сомневаюсь в твоих талантах. Просто хочу встать за штурвал, пока мы не выберемся на ровный песок. После обеда ты или Сарган можете меня заменить. Найла долго не отвечала. Это просьба или требование? Все-таки для нее он загадка. Девушка постаралась успокоиться. Я не в восторге от того, как Сарган управляет кораблем. Капитан, ты. Как скажешь, так и будет. И тут раздался оглушительный взрыв. Сирак наклонилась вперед. Металл заскрипел Корабль развернула поперек дороги, и он заскользил вперед левым бортом. Неуправляемо. «Тормози! Тормози!» — закричала Найла, крепко вцепившись в поручень. Грохнула еще раз. Сирак подлетела вверх, задрав нос. И рухнула обратно с жутким лязгом. На палубу полетели камни и куски железа, большие, как ядра от катапульты. В унисон завопили сирены. От колес завоняло горелой резиной, Из машинного отделения вдоль обоих бортов потянулся шлейф серого дыма. «Мы встали!» — раздался крик. котел взорвался!» — отозвался эхом второй моряк, голова и плечи которого были обмотаны обрывком паруса. От бизайн-мачты оторвало огромный кусок, который теперь болтался в воздухе на тонкой железной конструкции. «Нет! Налетели на камень!» Есир разлепил глаза и поднял голову, прикрываясь рукой от ослепительного солнца. Шины уже успели раскалиться. Огляделся. От жарищи, начавшейся с самого утра, очаги в глубине свалки стали дымиться ещё сильнее. Ад заканчивал подготовку к новому дню. Есир обвёл глазами пустыню покрышек, повернулся к горе и увидел, что механокардионик исчез. Мальчик вскочил на ноги. Железного товарища и след простыл. Сколько же он проспал? В любом случае, механокардионик должен быть где-то поблизости. Хотя... Вдруг он ушел еще ночью, и теперь так далеко, что его уже не догонишь. Может, скрылся за хребтом или затерялся в лабиринте Дюн на равнине. А если он просто куда-нибудь провалился? Эта мысль успокоила Есира. Ведь хватило бы пустяка, ямы или обвала, и кладбище Шин забрало бы механокардионика назад и снова похоронило. Надо залезть на гору. Оттуда все море мертвой резины, как на ладони. Одна искра... Один солнечный блик в этом океане смолы, и он увидит своего нового друга. Не очень далеко внизу мальчик разглядел маленький качающийся силуэт, покрытый отблесками. «Сердце глот!» Есир бросился за механокардиоником, догнал его и дернул за руку. «Куда это ты собрался?» Он бежал меньше пяти минут, но успел обжечь и поцарапать ноги. «Вот так ты благодаришь меня за то, что я вытащил тебя из этого дерьма!» Существо попыталось ударить Есира медленно протянув руку вперёд. Мальчик успел пригнуться. Кулак механокардионика его не задел, но эсир потерял равновесие и бухнулся на покрышке. Железный человек пошёл дальше. «Эй!» Мальчишка подобрал большую металлическую шайбу и, размахнувшись, швырнул её в механокардионика. Раздался глухой звук удара полу-железяку. Мальчик попал прямо в лопатку. Существо наклонилось вперёд и рухнуло на покрышке. «Так тебе и надо!» Есир вскочил на ноги, подбежал к механокардионику и прыгнул на корпус. «Сейчас посмотрим, кто здесь главный. Где-то же должна быть тележка». Мальчик нашел ее, вывалил все, что там было, и поставил рядом с металлическим человеком. Тот не двигался. Лежал там, где упал. Есир поднял ему сначала одну руку, потом вторую. Перевернул на спину. «Может, открыть окошко для сердец?» Приложил ухо. «Внутри тихо. Ненормально тихо» хотя там должны были бесноваться мыши, как в комнате, где слышно только тиканье часов и больше ни одного звука. Он с огромным трудом взгромоздил механокардионика на тележку. Не жестяной человек, а кукла-марионетка, которой наглый мальчишка ни с того ни с сего обрезал все ниточки. В следующую секунду механокардионик вдруг заговорил. Одними губами. Вся энергия сердца целиком и полностью была отдана потоку слов а руки, ноги и остальное тело оставались неподвижным. Две шины лопнули, и в третий, приколовшийся, быстро падало давление. Половина юта, где находился капитанский мостик, в всмятку. Удар был очень сильным. Камень разбил почти все иллюминаторы на левом борту, засыпав палубу битым стеклогелем, галькой и обломками. Но это еще не самое страшное. Найла опустила подзорную трубу и приказала поднять амарантовый флаг. сигнальные флаги Именно с помощью сигнальных флагов экипаж одного корабля передает информацию команде другого. Обычно подавать сигналы входит в обязанности стража Песков или его помощника. Флаг в желто-зеленую клетку. Зона прикармливания. Рыба по курсу. Флаг амарантового цвета. Инфицированное судно. Желтая диагональная черта на синем фоне. Люди на земле. Сбросить ход и держаться на расстоянии. Инфицированное судно? На двадцати градусах по правому борту, в мели с небольшим, по пескам медленно шёл другой корабль. «Царган, я хочу, чтобы они держались от нас подальше. Можешь определить пол этого корабля?» «Это девочка, рыболовная шхуна». Найла прикусила губу. «Ты уверен?» «Стой!» Царган поправил линзы бинокля другой рукой. «Они нас заметили. Флаг шахматный, жёлто-зелёный. Мы подошли слишком близко к их сетям, распугиваем рыбу». Думаешь, они не собираются к нам приближаться? С опустил подзорную трубу. Нет, мы в зоне прикармливания рыбы. Они хотят, чтобы мы как можно быстрее убрались отсюда. Но у нас проблемы с маневрированием. Они не будут долго ждать. И нам не поверят. Может, поменяем флаг? Наила бросила взгляд на валун, в который они врезались. Нет, подтверждаю. Амарантовый. На палубу рухнул увесистый камень и разлетелся на тысячу осколков. Тут же прилетел второй, еще больше. Найла с Сарганом, пригнувшись, поспешили спрятаться на капитанском мостике. Девушка подошла к левому борту, села на корточки и, щурясь на солнце, вгляделась в каменную стену, возвышавшуюся над Сирак. На самом верху виднелись два силуэта. К ним подошел третий. Вот кто бросает камни. А это что за штуковина, вся в солнечных бликах, вокруг которой они снуют? «Смотри!» Сарган подполз к Найле и поднял голову. Да, времени зря они не теряли. Камни, сыпавшиеся на палубу, были все крупнее и грохотали неимоверно. Сирак, прихрамывая, сделала пару шагов назад. Она попыталась сама сбросить камни с палуб и повернуть колеса. Двигатели загудели, киль заволокло черным дымом. Найла кинулась к машинному телеграфу и установила режим «Полный назад». «Машинный телеграф». Устройство для передачи из ходовой рубки судна в машинное отделение. Команд изменения режима работы двигателей. Корабль издал рык. Металл застонал. Палуба задрожала. «Ну уже детка!» С чудовищным лязгом нос Сирак съехал с валуна. И корабль, усыпанный землей и камнями, сделал несколько шагов назад. Вцепившись в штурвал, Найла изо всех сил пыталась повернуть его влево. Сирак отступил еще на метр. И замерла. Двигатели натужно загудели. Найла обернулась, пытаясь понять, что произошло. Сарган, выйдя с капитанского мостика, перегнулся через перила. Кормовые колеса крутились в воздухе, поднимая облако песка, которое начало медленно окутывать весь корабль. Еще несколько минут, и разглядеть ничего уже было нельзя. Дышать стало невозможно. Рядом кто-то кашлял, выворачиваясь наизнанку. «Колеса не достают до земли», — прохрипел Сарган. «Это они песок поднимают». Найла поставила рукоятку машинного телеграфа в положение очень медленно вперед, готовая в любой момент перевести на стоп. Нужно реагировать моментально. Если она замешкается хоть на секунду, Сирак снова влепится носом в камень. Корабль задрожал, но маневр выполнил. Нос почти поцеловал валун. Найла переключила рукоятку в позицию стоп. За борт упало несколько обломков. Двигатели постепенно начали сбавлять обороты. Почти все иллюминаторы сирак покорёжены, а стёкла разбиты. К носу, будто привидение, плыло облако дыма. В двух шагах ничего не было видно. Моторы стихли, повисла тишина. Найла сплюнула противный на вкус песок. «Вперёд идти нельзя, камень у нас под самым носом. Даю команду полный назад, и да поможет нам Бог». Грохот чудовищной силы. Видимо, на палубу совсем рядом свалилось что-то огромное. «Это что еще за чертовщина?» – испуганно крикнула Найла. «Иди проверь». Сарган вышел на палубу. Сирак не двигалась уже несколько минут, но снаружи по-прежнему невозможно было ничего разглядеть. Найла увидела, как первый помощник исчезает в облаке песка, и вскоре услышала глухой удар, словно он во что-то врезался. «Найла!» Пелена песка постепенно рассеивалась, но вонь, как от тухлого мяса, стояла невыносимая. «Найла!» — снова крикнул Сарган, а потом тихо добавил. «Друг мой, какого черта?» Она бросила штурвал, выбежала наружу и чуть не сбила его с ног. «Откуда такая вонь?» «Металлическая голова, плечи». Девушка присела, взяла механокардионика за голову и осторожно повернула к себе. «Азур!» Из глазницы вытек ручеек темной крови. Найла резко отдернула руки и попятилась к мостику. «Приманка!» — заорал Сарган. Они сбросили на нас приманку. Девушка посмотрела на ржавый корпус с отвращением. Кроме головы и торса, у механокардионика был лишь обрубок руки до да два бедра, ноги отрезаны по колено, а полости кое-как заткнуты тряпками. Помоги скинуть его за борт, попросил Сарган. Найла зажала пальцами нос, подумать только, в прошлой жизни этот вонючий обломок был человеком из плоти и крови. От этой мысли её затошнило ещё сильнее. Она кивнула уродцу. Словно собиралась стащить его в ванну, чтобы отмыть. Сбросить за борт. Но как же его ухватить? Одна рука была отсечена по локоть, а дырка забита куском шерсти. Наружу выехал окровавленный кусок мяса. Девушка прикрыла рот ладонью, пытаясь подавить приступ тошноты. Нет, невозможно поверить, что это могло быть человеком. В первый момент Найла испугалась, приняв обрубок за Азура, которого хотела видеть отцом своего ребёнка. Но теперь с близкого расстояния. «Старайся не смотреть», — сказал Сарган. «Просто в корпус напихали кусков мяса. Давай быстрее. Поднимай». Руки скользили по металлу, измазанному свежей кровью. Наконец, проклиная всё на свете, им удалось перекинуть уродца через перила и столкнуть за борт. «Я думал, эти штуки уже не используют для прикорма», — заметил Сарган, вытирая руки о штаны. Потом внимательно посмотрел вокруг. «Значит, поблизости плавает что-то большое», Лучше убираться отсюда по добру по здорову. Найла бросила взгляд на небо. Облако пыли быстро рассеивалось. Сквозь него уже проглядывало солнце. И тут на палубу снова обрушился град из камней, ещё более ожесточённый, чем раньше. Вниз, скорее. Двигатели снова заработали, пол задрожал от их рёва. Найла первой зашла в рубку, скинула капюшон. За штурвалом кто-то стоял. Азур, механокардионик, ответил, не оборачиваясь. «Плохое сцепление. недовольно что я не отдаю тебе честь, как положено?» «Я недовольна, что ты стоишь за штурвалом, механокардионик». Хриплый смех Азура напоминал скрежет ножовки по металлу. сирак потрясающий корабль, знаете ли». Железный человек вдруг стал обращаться к присутствующим во множественном числе. Возможно, прозорливо догадался о появлении на мостике Саргана еще до того, как тот успел открыть рот. Она паенька когда нужно быть послушной, и настоящая львица, когда приходит время показывать когти. — Верни мне штурвал перестань поясничать. Азур театрально пожал плечами. Повернул колесо штурвала вправо и установил рукоятку телеграфа в положении медленно вперед. — Прошу вас, капитан. Найла грубо оттолкнула механа механокардионика и встала за штурвал. Зона рыбалки закончилась. Они снова шли по гладкому песку. Почувствовав это, Сирак прибавила ходу. «Обсудим твой поступок в другой раз, офицер Азур», — ядовито заметила Найла. «С радостью, капитан. Еще один день, и поговорим прямо в таверне Мехарата». Последний яростный залп камней ударил по килю на корме, никому не причинив вреда. Вдруг впереди из-за камня выскочили два человека, размахивающих длинными палками. Сирак еще прибавила скорости. «Ничего страшного. Думаю, мы быстро оставим зону рыбалки позади». «В моей каюте, жестяной человек! Через пять минут!» Защищаясь от ударов, Есир спрятал голову между коленей и закрыл ее руками. Такой реакции своего тюремщика он никак не ожидал. Мальчик поднял глаза, пытаясь сказать что-нибудь в свое оправдание, но лишь получил еще больше затрещин. Милак отошел, чтобы перевести дух, и швырнул стул в противоположную стену. «На кой черт!» — прокричал он. «Мне сдалась это Он попытался найти подходящее слово. «Металлическая рухлить «Я сам буду о нем заботиться», — еле слышно прошептал мальчик. «Будешь заботиться?» Милакка поднял стул и с такой силой шарахнул им об стол, что по всей комнате разлетелись куски дерева. «Сейчас увидишь, как я разделаюсь с твоим дружком!» По всей видимости, Милакка принял убойную дозу пхета. По-прежнему прикрывая голову руками, Гессир еще сильнее сжался в комок и краем глаза следил за Милакко, крушившим маленький шкаф, из которого одна за другой вылетали банки и пузырьки. Наконец тот нашел, что искал, положил в рот и стал жевать, закрыв глаза. После этого взял огромный молоток, лежавший у люка, пригнулся и вышел на улицу. Через несколько мгновений ударом вынесла дверь. До смерти перепуганный Есир втянул голову в плечи. На полу перед ним лежал Милакко и пытался поднять голову, видимо, надеясь встать на ноги. И тут в дверном проеме показалась тень, швырнувшая на пол его похитителя. Сначала одно плечо, потом другое. Оказавшись внутри, механокардионик бросился на милакка схватил его за плечи и несколько раз ударил головой об пол. Есир вскочил на ноги и прыгнул на железного человека сверху. «Не надо! Хватит!» – завопил он. Под затылком Мелакка разливалась огромная красная лужа. Механокардионик остановился, открыл окошко для сердец и вытащил за хвост одну из мышей. Комок шерсти не двигался, как и распластанное перед ним тело со стекленевшими глазами. Он засунул трупик в рот милака и проверил, не выпадет ли тот наружу. Потом вонзил железные пальцы в еще не остывшую плоть человека, разбрызгивая во все стороны алую кровь. От ужаса есир закрыл лицо руками, но любопытство взяло верх, и он стал подглядывать в щелки между пальцами. С леденящим душу звуком металлический человек вытащил сжатую в кулак руку из груди Мелакка, запрокинул голову и положил в рот еще теплое сердце, истекающее кровью. Есир свернулся калачиком на полу, засунув дрожащие руки между коленями. Хотел заплакать, но не смог. Увиденное его потрясло. Во время драки ему было все равно, кто останется в живых. Мальчик сказал себе, что будет принадлежать тому, кто сердечнее. Сколько можно жить всё время одному? Пусть рядом будет тот из них, кто лучше и сильнее. Кто сможет о нём хоть как-то позаботиться. Железный человек не пытался его успокоить. Может, он ждал, пока Эсир придёт в себя и примет решение? Сделает первый шаг. Теперь у механокардионика новое сердце. Что, если он станет немного разумнее и... человечней? Мальчик очень на это надеялся. Механокардионик снова открыл окошко в животе. И достал вторую мышь, тоже мёртвую. Вытянул руку, разжал пальцы и выронил её на пол. Есир перестал дрожать. «Ты заберёшь меня с собой?» «Тебе нравятся корабли?» Спросил механокардионик, пытаясь вправить себе челюсть. «Ты собираешься сесть на корабль?» «На одном корабле у меня есть друзья». Он потянул челюсть на себя и погладил лицо. «Разве ты можешь их помнить?» Механокардионик задумался. Оставил в покое челюсть, перебрал в голове несколько вариантов и, наконец, решил выстучить ответ на обломки. «Металл может говорить и может помнить. Поэтому корабли живые. Это отличает живое существо от мертвого». «Думаешь, ты найдешь своих друзей? Мехорад ведь огромный. Каждый день туда приходят сотни кораблей. А Мир-9? Мир-9 еще больше. В миллиард раз больше». «Пока воспоминания о людях и вещах хранятся у тебя в памяти, ты всегда сможешь их найти». Я уверен, что отыщу своих друзей. И металл подскажет мне, где они. Есир сомневался, что правильно все понял. А зачем тебе они? Механокардионик встал. Каким-то невероятным образом он теперь двигался бесшумно. Ты уверен, что хочешь это знать, парень? Есир чуть не поперхнулся. Он еще спрашивает. Конечно. Потому что у них мои сердца. Сердца? Почему он говорит во множественном числе? Их что, несколько? Мое сердце. «И сердце одной женщины, капитана корабля». «А зачем они тебе нужны? Не все ли равно, какие у тебя сердца? Теперь ты можешь украсть любое, а я помогу». Механокардионик долго не отвечал. «Не будем терять время», — наконец произнес он. «Я должен успеть их найти». Мехарат, огромный мегаполис, хаотичное скопление парусов ржавчины и металла, простирался почти на 1500 квадратных километров гноящаяся рана на теле мира девять, безобразный рубец на гладком лице пустыни, по всему периметру которого разбросаны причалы, доки, пристани с подъемными кранами и четыре основных порта, по одному на каждую сторону света. А еще песчаные каналы, доходившие замысловатым лабиринтом до самого сердца старого города. И железная дорога, самая большая во всем мире девять. И главное, Архипелаг островков на колесах, которые дрейфовали под порывами ветра, таская за собой стайку пришвартованных кораблей. Благодаря сложной системе парусов, существовавшей на каждом из таких кварталов спутников, они кружили вокруг города, словно часовые на обходе. Островки были вполне автономны. На каждом имелись маяк, пристани, верфь, где ремонтировали суда, склады с запасными деталями и ангары для хранения товаров, стекольный заводик, рыбный рынок, подъемные краны и лебедки для погрузки и разгрузки. Перед особо яростными грозами паруса убирали и огромными цепями прикрепляли островки к ядру Мехарата, чтобы шквальный ветер не снес их с орбиты и не забросил дрейфовать в пустыню. Всего островков осталось девять, каждый размером с маленькую рыбацкую деревушку, где могли пришвартоваться и получить необходимое обслуживание около 30 кораблей. Шесть судов с большим каботажем и не меньше 20 маленьких. В давние времена вокруг Мехарата плавало 16 островков. Пять из них унесло в пустыню во время двух сильнейших штормов, а шестой самостоятельно выбрал статус корабля, получил необходимый ремонт на верфи и, подготовленный к дальнему плаванию, отправился в путь под именем Афритания. Седьмой остров теперь был заброшен и выглядел печально. Ни на что негодная полоса мёртвой земли, усыпанная обломками и порванными парусами. Старого полотна было так много, что издали остров напоминал гору грязного белья. Когда дул Сирокко, рваные края парусины поднимались в воздух и часами хлопали на ветру, словно языки холодного пламени. Некоторые обрывки обмотались вокруг осей колёс, застопорив их. Поэтому у основания островок из тряпок походил на мягкую скалу. Он был самым отдалённым в архипелаге и первым встречался на пути кораблей, идущих с запада. Опустив подзорную трубу, Найла послала ему воздушный поцелуй. «Значит, получилось. Уже через пару часов они пришвартуются на одной из мобильных пристаней. Швартовку на четырёх основных причалах нужно было бронировать за несколько недель. Да и стоило это бешеных денег. В Мехарате купят еду и новые колёса и отремонтируют сирак. Остаётся только надеяться, что на верфи есть все необходимые материалы и чертежи, чтобы вернуть повреждённому корпусу изначальный вид». Полюбоваться открывшимся видом, на палубу вышел Азур. Мехарат только-только показался на горизонте, окутанный мантией пара. Пустыня была плоской, как стиральная доска, хотя из песка тут и там торчали всевозможные обломки, сброшенные с кораблей перед входом в порт и разнесенные ветром по всей округе. Островок грязного белья медленно проплывал по правому борту. Он был удивительно похож на уменьшенную копию заснеженной горной вершины а пески у ее подножия, покрытые старыми парусами, под которыми прятались колеса, напоминали заброшенные пляжи. Облокотившийся перила, механокардионик заговорил первым. «Я столько раз бывал тут в детстве». Нейла посмотрела на него, как будто видела впервые. «Ты был маленьким?» Вырвалась у нее. Не совсем вопрос, скорее мысли вслух, за которые ей сразу стало стыдно. Азур опустил глаза. «В это трудно поверить, я понимаю». Найла улыбкой попросила его продолжать. «Мы ходили туда пешком. Не представляешь, сколько игр можно придумать со старыми парусами». «Так много времени прошло. А ты все еще это помнишь?» Азур кивнул. «Могут меняться сердца, люди, корабли. Но металл ничего не забывает». «И этот остров уже тогда существовал?» «Да, но он был намного меньше. И колеса еще были видны. Кочевники называют его Пиларьян – холодное пламя. Пиларьян? Она никогда не слышала такого слова от моряков и не встречала в книгах. Металл моего корпуса на самом деле помнит дюжину других названий острова. Это от того, что в разное время суток он похож на разные предметы. А во что вы играли? Как раз в этот момент они поравнялись с островком. Запахло чем-то особенным, незнакомым, ушедшим временем и гнилью. Пиларьян. Делали из парусов горки, как зимой. Нас было трое или четверо. Мы спускали что-то вроде санок в форме корабля, сверху и до самого песка. А еще играли в привидения. Мне так нравится, когда ты рассказываешь о прошлой жизни. Что ты еще помнишь? Азур уставился в пустоту. Там я и заразился. От паруса, сказал механокардионик и замолчал. У тебя великая волна, а у меня чертов клочок конопляного полотна. Видишь, у каждого в шкафу свои скелеты и навязчивые идеи, преследующие всю жизнь. В той волне я потеряла семью. «По крайней мере, теперь у тебя есть новое». А я коснулся тряпки и превратился в этот кусок железа. И назад уже ничего не вернешь. С того дня Найла не договорила, пусть Азур сам решает, рассказывать ему дальше или нет. Механокардионик оторвал руки от поручня. С того дня они начали сжигать паруса раз в год. Но, судя по запаху... Уже давненько забросили это дело. Он хотел уйти, но Найла попыталась поддержать разговор. «У тебя тоже есть новая семья?» Азур, отведя слепые глаза, сменил тему. «Да, и последнее. Когда мы зайдем в порт и отремонтируем корабль, Сирак понадобится дополнительное обслуживание. В Мехарате оказывают специальные услуги и для корабля, и для экипажа». Он снова повернулся спиной к капитану. В «Сирак нужно подыскать жеребца». В этом районе Мехарата Есир был впервые, хотя вырос он в похожем квартале, в одной из таких же железных лачуг, стоявших у самой кромки пустыни. Песок там был повсюду. И на его койке, и на дне старых жалких плошек, из которых он ел каждый день одно и то же. Бедняцкий солёный суп из овощей, с кусочком пустынной рыбы до да коркой чёрствого хлеба. Здесь жили почти все нищие рабочие, трудившиеся в портах. Грузчики, кладовщики, мойщики килей человеческое отребье, воровавшее с пришвартованных кораблей все, что плохо лежит, чтобы обустроить собственный угол. В этом адском муравейнике, где по узеньким улочкам и почти отвесным лесенкам Есир забирался на самые верхние ярусы прижавшихся друг к другу домишек, петляя между люками и мансардами, убогими спальнями и крошечными кухоньками, прошло его детство. Есир прикрыл глаза, уставшие от ослепительных бликов, которые бегали по металлу, и без сил рухнул на песок. Выбравшись со свалки, они решили пройти 5-6 миль по окраине Мехарата, вдоль того, что по многим признакам напоминало пляж. Это была самая простая дорога до города. Есир с механокардиоником шли все утро, доставая из песка каждый обломок, от кусков битого стекла до болтов размеров с большие ракушки. Тщетно надеясь, что кто-нибудь выбросил здесь то, что могло им пригодиться. И, наконец, решили сделать привал возле какого-то железного сооружения. Его стены, открытые ветрам и непогоде, кое-где потемнели и начали гнить, но по-прежнему отражали солнечные лучи. Казалось, брось на эту раскаленную поверхность мяса и через пару минут обед будет готов. Есир повернул голову и уставился на океан Дюн. Метрах в двухстах лежал засыпанный песком ржавый остов Корвета. Вдалеке виднелись три корабля, не спеша плывущих к одному из островков спутников. Механокардионик скинул рюкзак и положил руку на живот мальчика. «Извини, сейчас не время слушать твои истории», — предупредил его эсир. «Надо что-то решать, иначе мы никогда никуда не доберемся». Со свалки, где жил Милакка, они захватили лишь пару консервных банок с едой, да флягу с водой, которую нес механокардионик. Примерно милю назад с огромной осторожностью они вброд перешли канал, ведущий в город. Надеясь, что их не снесет одна из проплывающих мимо громадин. Если идти следом за ней, можно было бы добраться до самого центра Мехаратта. Или даже проехать зайцем на корабле, как делали многие мальчишки. И кое-кто из взрослых, просто схватившись на ходу за выступающую часть на киле. Но это если знать, куда им надо. Так иногда бывает. Свобода неожиданно свалилась тебе на голову, а ты не представляешь, что с ней делать. «Так чего?» — грубо спросил Есир у механа механокардионика. Тот открутил крышку фляги и передал ее мальчику. Есир с жадностью выпил половину и вернул обратно. «Все порты и островки города мы обыскать не сможем», сказал он, вытирая рот тыльной стороной ладони. «Мы ведь понятия не имеем, где именно твои друзья. В самом мехарате или на каком-то корабле». Мальчик вдруг подумал, что он даже имени своего металлического наставника не знает. «Азурмис», ответил механокардионик. Есир обернулся и уставился на него. «Что такое «Азурмис»?» «Мое Азур имя». Ты же его хотел узнать?» Мальчик сморщил нос и выдавил улыбку. «Как ты это сделал, черт подери? Неужели механокардионики действительно видят людей насквозь? Или, по крайней мере, могут читать мысли еще до того, как произнесешь их вслух?» «Да, мы их слышим», — произнес Азурмис. «Металл отражает все, что есть вокруг. Корабли, города, обломки. Надо просто дотронуться». Есир слушал нового товарища, открыв рот. Он мог поклясться, что ничего такого не говорил, а только подумал. «Значит, ты можешь читать мои мысли?» «Только те, которые в достаточной степени артикулированы». Есир не стал спрашивать, что такое артикулированы. «А что еще ты умеешь?» «Улавлива теха. Даже самая далекая. Для этого нужно только, чтобы между мной и источником звука был прямой контакт и достаточно металла», объяснил механокардионик, убрав руку с живота мальчика. Оба замолчали. Есир сжал зубы от досады. Слышались только свист ветра да скрип железа. Механокардионик встал на ноги и пошел к металлической стене. «Ты куда?» Азурмис не ответил. «Эй, подожди!» Есир в припрыжку догнал товарища. «Ты что, хочешь туда забраться? Черт подери, на это ж несколько часов уйдет. Да и железо раскалилось на солнце». Но механокардионик не останавливался. «Мне даже нечего надеть на руки. Хочешь, чтобы я обжег ладони?» Какой тебе прок от безрукого проводника?» Азурмис подошел к подножию стены. Вытянул правую руку, положил ее на обжигающий металл, прислушался. Есир остановился в десятке метров позади. «Что ты делаешь?» Он обернулся и посмотрел на пустыню. На старый остров, погребенный в песке всего в нескольких сотнях метров от стены. Совсем чуть-чуть не хватило ему, чтобы добраться до убежища. На величественные дюны. А потом снова стал наблюдать за механокардиоником который словно жестяной таракан стоял у подножия горы из металлического помета, последнего прибежища для тех, кому уже некуда больше идти. Азурмис убрал руку со стены и подошел к Есиру. Коснулся мальчика, чтобы тот послушал сам. Есер закрыл глаза. «Ты уверен?» – спросил он. Я заглушил все остальные звуки, весь шум на заднем фоне. Эхо очень слабое, но я не сомневаюсь, что это те самые сердца. Их я ни с чем не перепутаю. «Откуда ты знаешь этих людей?» — Долго рассказывать. Никакого секрета нет. Только сейчас нам надо торопиться. На стену не полезем, но постоим рядом. — Да мы же здесь от жары умрем. — Хочешь, в мой корпус? — Есир скорчил гримасу Они на корабле, и этот корабль в мехарате. Но он может отчалить с минуты на минуту. — Металл тебе это рассказал? — Не только это, но в целом да. Азурмис убрал руку с переборки, повернулся и зашагал прочь своей неуклюжей походкой. Есир бросился следом. «А что еще металл говорит?» Механокардионик не ответил, поэтому мальчик догнал его, схватил за плечо, заставил повернуться и повторил вопрос. «Что скоро начнется буря?» Азурмис посмотрел на небо, и Есир вслед за ним. Над головой не было ни облачка. «Большая буря». С колесами вечно какие-то проблемы. Покупка новой шины, если старая спущена или лопнула, целая эпопея постоянно что-то не, не крутится. Или не тот размер, или состав резины, или не те протекторы, или светогеконов нет. Да еще торговцы-мошенники только и думают, как бы тебя обдурить. Зная это, капитаны говорят, что в тысячу раз легче заделать пробоину в киле, чем купить колеса. Тем более, что новые стоят целое состояние, а подержанные еще попробуют ищи. Продавцов немерено, товар-то Восемь раз из десяти тебя точно обманут, особенно если покупать в малознакомом порту. То одно придумают, то другое. Приходится все время держать ухо востро и торговаться до изнеможения. Корабль, у которого нет половины колес, всегда вызывает излишнее любопытство, что в мехарате что в любом другом порту Мира-9, как и его капитан. Когда все бюрократические вопросы, связанные со швартовкой, были решены в одной из контор управления портом где-то на окраине, Найла в сопровождении Саргана и Азура решила пройтись по верфям, чтобы прицениться и узнать сроки и условия ремонта. Потом нужно будет поискать покупателей на железную древесину. Для ремонта Сирак уж точно понадобятся наличные. Тем временем слухи о том, что единственная женщина-капитан Мира-9 пришвартовалась в Мехарате, да еще и на хромом корабле, разлетелись по городу со скоростью пикирующего рамбокрыла На словах почти все были готовы с ней работать. Но дальше разговоров дело не шло. Одни ворчали, что им не хочется вести коммерческие переговоры с женщиной, у других не было на складах достаточного количества одинаковых колёс, а третьи заявляли, что надо подождать дня 3 четыре Но один повёл себя совершенно иначе. Капитан Найла, она резко обернулась. Да, перед ней стоял низкорослый коренастый тип с отметинами болезни на лице, и таким хриплым голосом, словно воздух в его горта не проходил через сломанные мехи. Одна нога у него была полностью металлической. Ищите тапки для своего корабля, верно? Тапки. Именно этим жаргонным словечком называли колеса в большинстве портов. Да, диаметром 3,90. В моем гребне только два места. Механокардионику придется подождать здесь. Найла нахмурилась. Вы торговец? Лучше в округе. У нас куча запчастей от старых кораблей. «А вы, честно говоря, не больно-то похожи на капитана, который может выложить кругленькую сумму за новые колёса». С одной стороны, незнакомец вёл себя откровенно грубо, но с другой был совершенно прав. Найла смирила его взглядом с ног до головы и вопросительно посмотрела на своих офицеров. «Наличные появятся у нас, как только мы продадим груз. верь далеко отсюда». «Ладно, капитан, я вижу, что ты меня не обманешь», произнёс коротышка и указал рукой вперёд. «Вон там, внизу, островок. Можем съездить туда и глянуть, есть ли у нас то, что тебе нужно. Если да, заплатишь небольшой аванс. А потом сможешь спокойно пришвартоваться на нашем главном моле». Прищурившись, Найла попыталась разглядеть далёкий силуэт. На расстоянии, да ещё и в дрожащем от зноя воздухе, он был совсем не похож на остров Спутник. Скорее, на несколько островов, нагромождённых друг на друга посреди дюн. На гору Развалюх. свалку железяк, высотой чуть ли не с три корабля. «Выглядит так себе», — незнакомец ухмыльнулся. «А как должна выглядеть верфь? Когда приедешь, сама все увидишь. У нас самые выгодные в мехарате цены на нужные тебе колеса». Ни место ни торговец не вызывали у нее доверия. «Если не устроят наши условия, я отвезу тебя обратно», — тип посмотрел на ее живот. Найла обменялась взглядами с сарганом. Азур жестом отозвал ее в сторону, чтобы переговорить с глазу на глаз. «Как быть?» спросила девушка, когда они отошли на несколько шагов. «Скажи ему, что мы приплывем туда прямо на корабле. Никакого аванса. Если цена нормальная и товар хороший, пусть ждет, пока мы найдем покупателя на древесину. Но никаких денег, пока не установят все колеса. И предупреди его, что ближе, чем на сотню метров к другим кораблям, мы не подойдем». Найла кивнула и направилась к торговцу. Коротышка покачал головой, с жалобным хрипом пропуская воздух через мехи. Боюсь, последний запрос мы удовлетворить не сможем. Идёт большая буря. Корабль должен быть пришвартован. У нас нет отравителей, которые могли бы дать ему снотворное. Отравитель есть у нас. На нашем островке, к сожалению, нет ядов. И сто метров ни мне, ни вам не гарантирует безопасность. Ладно, будем считать, что этого разговора не было». Торговец кивнул головой в знак прощания и собрался удалиться. «Стой! Что за буря?» Незнакомец обернулся. «Скоро начнётся ураган. Кто-то даже поговаривает, что это Великая Волна. Хотя пессимистов среди нас нет. Поверь, капитан, в таком случае я бы очень не хотел оказаться на корабле, у которого нет и половины тапок». Торговец снова уставился на её живот. «Допустим, коротышка не врёт. Тогда он прав. Сирак не сможет долго противостоять стихии без полного набора колёс и крепкой швартовки». Грядущая буря нарушала все планы. «Говоришь, Великая Волна?» У Найлы даже под ложечкой засосала. Сама-то она готова сразиться с волной хоть босиком и без оружия. Может, и великая, но я думаю, это средняя. Метеорологи и капитаны вечно преувеличивают. Как добраться до верфи? Губы-коротышки растянулись в улыбке. Я вернусь на гребне и покажу дорогу. Хочу, чтобы вы обеспечили бесплатную швартовку до конца грозы и обязались установить все колёса, пока буря ещё не разгулялась. Капитан, а ты не промах, как и говорят. И ещё. Лучшего жеребца для моей детки.